Санкт-Петербург. Главный храм Сварожича. Ритуальный зал. Сегодня в главном храме Сварожича собралось всего двое жрецов. Один из них заведовал этим храмом, а другой служил Мокоши. Их глаза сияли потусторонним, неестественным светом. В них уже вселились боги. Однако разговор у них не заладился. Они напряженно молчали, и в ритуальном зале воцарилась мрачная, неприятная тишина. Сворожич с беспокойством наблюдал за Мокошью. Именно она попросила о личной встрече. Вообще-то их секретное собрание на двоих могло вызвать подозрения у остальных богов-заговорщиков. Припегало и дый были очень мнительными. Если пронюхают об их встрече, точно обвинят в предательстве. Но ни о каких коварных интригах и речи не шло. Мокаш была сильно напугана и даже не потрудилась скрыть свой страх. Значит, всё очень серьёзно. Минута тянулась за минутой, и наконец Ворожича надоело это долгое вступление. Он нетерпеливо спросил: "Что случилось?" Мокаш, словно только и ждала наводящего вопроса, изотараторила. "Хорош был прав, она поддалась своим эмоциям, мы же ж вместе". И даже не посетила храм, чтобы поблагодарить богов за дарованные ей способности. Она убивает тех, кого считает своими врагами, и я никак не могу на неё повлиять. Она всплеснула руками. Нет, я, конечно, могу, но это будет нарушением соглашения о невмешательстве. Я не имею права. Только Перуну дозволена такая роскошь. Я не представляю, что мне делать. Ведь она не остановится и продолжит убивать. Она целилась она на нас лук Перуна, на тех, чьё создание он лично одобрил. Очень скоро это выйдет наружу, и тогда, тогда мне не поцародится. Первым сразу же поймёт, что я пошла против него, и ему и доказательства нужны. Достаточно этой чокнутой дуры. Ты сама выглядишь сейчас как чокнутая дура, нахмурился Сворожич. Ты забыла, что мы можем влиять на события и людей чужими руками. Просто найми профессиональных убийц. Нет, так не получится, Макаш расстроенно покачала головой. Её способности слишком сильны. Она убьёт любого, кого я подошлю. На один труп, может быть, никто не обратит внимания, но на второй, третий или четвертый – это вызовет много вопросов. Ею заинтересуются, почему за никому неинтересной теткой кто-то охотится, как она побеждает профессиональных убийц. В конце концов, Перун тоже обратит на нее взор и увидит, что я даровала ей такие способности без его одобрения. «Нет, я в ловушке, которую сама же и сотворила. Если я ничего не буду делать, она привлечет внимание Перуна». Если я вмешаюсь, то исход будет тем же. Мокош схватила Сварожича за руки и заглянула в глаза. Брат мой, скажи, как мне спастись? Сварожич обнял ее и задумался. Наконец он печально проронил. Только надеется, что она загонит себя в гроб раньше, чем обо всем узнает Перун.